Глава девятая В храме находилось семь человек, не считая священника, стоявшего перед установленной на алтаре чашей. Он расставлял на камне сосуды, разрисованные желтыми узорами. Пахло воском и благовониями. При виде некроманта жители Аль-Тахира замирали, не сводя с него глаз, а одна женщина даже попятилась. Не обращая на это внимания, Элл подошел к чаше и заглянул в нее. На лице жреца отразилось недовольство. «Чужаки не должны приходить сюда», — шепнул он сквозь зубы. «Капитул позволил мне делать все, что я сочту нужным», — проскрепел некромант. «Что в чаше?» «Обычная вода», — чуть помедлив ответил церковник. «А в сосудах?» «Мы не открываем таких тайн». «Капитул...» «Вот, когда капитул прикажет мне, чтобы я ответил чужаку, что находится в священных сосудах очищения, тогда я и отвечу», — перебил жрец. «Каким образом очищенная вода из этой чаши очистит всю остальную в городе?» «После ритуала она будет вылита в резервуар, из которого вода попадает в трубы». «И она здесь». Его свидетельство находится во внутренних помещениях храма. Он мне нужен немедленно. Пора проводить ритуал. Пошли кого-нибудь за ним. Поджав губы, церковник поманил служку, когда тот подбежал, испуганно косясь на легионера, сказал: "Вступай в библиотеку и передай брату Ионе, что его ожидает чужак". Эл сжал пальцами худое плечо служки, почувствовав, как тот затрясся всем телом. Не бойся, проговорил некромант. Вопреки слухам, я не ем детей. Скажи Ионе, что его ждёт Тэл, и пусть не задерживается. Как только пальцы разжались, приנקо словно ветром сдуло. Демоноборец зашёл в сторону и прислонился к колонне. Пока жрец насыпал в чашу порошки из разных сосудов, он наблюдал за ним. Спустя минуты 3 из двери, за которой скрылся слушка, вышел Иона. найдя глазами некроманта, он направился к нему. В этот момент в храм ворвались шестеро стражников. Они тяжело дышали. Должно быть, пришлось побегать, пока узнали о прихожан, куда делся уложивший их товарищ-демонаборец. "Вот он", гаркнул один из воинов, указав на Элла. Вся отагала намонулась к легионеру на ходу, обнажая мечи. Голос Ионы прозвучал неожиданно громко и звонко. Он произнёс очень короткую фразу, но Ник Роман сразу понял, что это заклинание. Из пола поднялись чёрные существа, похожие на огромных гончих, только вокруг шеи у них торчали и извивались толстые щупальца. Все они ринулись навстречу солдатам, и те тут же затормозили, налетев друг на друга и сбившись в кучу. И он сделал шаг два вперёд, чтобы его заметили. «Капитул приказал воинам Аль-Тахира оказывать демоноборцу любое содействие», — объявил он. «А это означает, что на него нельзя, в том числе, нападать». «Ваше святейшество», — один из солдат поклонился, опасливо косясь на выстроившихся в линию черных собак. «Позвольте объяснить. Этот человек избил троих стражников на улице прежде, чем явиться сюда». "Гевы сообщаете мне об этом позорном факте столь спокойно?" спросил и он, приподняв брови. К лицу воина прихлынула краска. "Я поговорю с вашим капитаном снизи", холодно сказал экзерсист. Он добавил заклинание на гортанном наречии, и жуткие псы растворились, оставив на полу лишь небольшие лужицы. "А теперь оставьте нас немедленно!" Он говорил спокойно, не повышая голоса. Стражники, тем не менее, тут же развернулись и поспешили к выходу, убирая клинки в ножны. И он развернулся к Эллу. Что произошло? «Их товарищи хотели научить чужака манерам. Мы едва не столкнулись на углу. Увы, я не обучаю им». «Понятно. Вы хотели меня видеть? Для чего?» Я должен знать, что в сосудах. Некромант указал на алтарь. Жрец отказывается говорить без разрешения капитула. Идёмте со мной в библиотеку. Там удобнее вести беседу. И он отвёл демоноборцам небольшую комнату с креслами и книжными шкафами. Я был здесь, когда служка сказал, что ты меня ждёшь, проговорил экзорцист, подходя к окну. Зачем тебе знать, что в сосудах? — Не понимаю, как вы умудряетесь очищать воду. Она ядовита, ты же знаешь. — Конечно, ядовита. Иначе озеро было бы до сих пор живо. — Как вы додумались поселиться здесь? Не нашлось места получше? — Никак. Аль-Тахир уже находился на озере, когда упала звезда и началась Великая война. — А вы и остались. Куда нам было деваться? Так да угодно, проскрипел Эл, садясь в кресло. Он снял амигасу и провёл рукой по очень редким, совершенно седым волосам. Вода должна была убить вас всех. Некоторые и погибли. А потом вы научились очищать воду? Да, именно. Это было очень давно. До вашего рождения, разумеется. Так что в сосудах Такая магия может оказаться полезна путешественнику. Нужно быть адептом Церкви Вечных Детей, чтобы она сработала. Это ведь благословение. Ион на миг показала, что губы демоноборца скривились в ухмылке. Но я могу принять вашу веру. Нет, это невозможно. От чего? Необходимо родиться в Алтахире, чтобы стать адептом нашей церкви. Надо же. Про матери не принимают чужих. Отчасти поэтому мы и не привычаем в городе посторонних. Но я заметил, что, уж обещаю не пользоваться средствами для очистки воды. Я не могу назвать вам ингредиенты. А с разрешения капитана он его не даст. Откуда такая уверенность? Это тайна, а значит, вопрос закрыт. «Кем бы ты ни был, как бы мы ни нуждались в твоей помощи, секреты Аль-Тахира останутся его секретами». «Ясно». Эл поднялся с кресла. «Значит, я напрасно тебя побеспокоил». «Ничего, я готов оказать помощь в любое время». «Пока не оказал. У всего есть пределы». Леганьяр вышел из библиотеки. Священник подел над чашей руками, делая какие-то знаки. Он произносил заклинание. Подойдя, Эль достал пустую пробирку и бесцеремонно зачерпнул из сосуда очищенной воды. Если бы взглядом можно было убивать, церковник сразил бы наглеца на повал. Выйдя на улицу, некромант надел амигасу и запрокинув голову, взглянул на клонящееся к закату солнце. Оно ещё стояло высоко, но скоро должно было коснуться крыш, а затем горизонта. Когда его диск утонет в озере, Демоноборец выйдет на охоту, не зная кого или что ищет, особенно не рассчитывая на удачу. В небе кружились сервятники, они всегда сопровождали Элла, чуя или мертвеца и ждали, когда выпадет возможность сожрать его. Напрасно. Одним надоедалой они улетали в поисках другой пищи. Их место занимали другие. Так или иначе несколько птиц всегда кружили над некромантом, и среди них дежурил бессменный соглядатай. Демонабор ис решил, что ночью для него появится работа. Ял заметил справа троих стражников. Они пялились на него, но не подходили. Хорошо, если они не станут чинить препятствий. Никремант не хотел убивать их. Он двинулся в сторону гостиницы. Там остались вещества и инструменты, необходимые для анализа. Легионеру очень хотелось сравнить взятые образцы, особенно учитывая тот факт, что колдовство, которым пользовался экзорцист, вызывая жутких гончих, было магией чёрной крови.